Арсид. Все будет предначертано, все будет забыто. Человечество вернется к своему величию, а правда станет явной. Библиотеки собрания. Автор неизвестен. «Ничего из этого не выйдет», — бормотал он себе под нос. «Ничего не выйдет». Контролёр Эверет Стоун не имел никакого желания беседовать с человеком, сидевшим в камере номер 66 тюремного сегмента на серебре, единственном спутнике Лазури. Вы должность контролёра была достаточно многогранной, делившейся на периоды. Лишь те, кто добрался до высших постов, могли оставаться на них постоянно. С обычными чиновниками контроля Альянса всё было куда хуже. В данный конкретный период Стоун должен был при поддержке кастрированного из заниматься рассмотрением преступлений. До конца выделенного на это времени ему оставалось еще три лазурных года. Потом должен был начаться период системного контроля или уютная бумажная работа по контролю над двумя, ну, может, тремя системами. Большую её часть выполняли компьютеры и генокомпьютеры, а человек лишь сидел, глядя, не загорится ли красная лампочка, и летал на выборочный контроль планетарных властей. Чудесная работа. Это, в общем, тоже была неплоха, пока он не познал свой самый страшный кошмар. Человека, который стёр сам себя. Лучшие специалисты утверждали, что стереть данные из потока или персоналя невозможно. Каждый гражданин выжженной галактики был генетически записан в сеть, которую невозможно было взломать даже не из-за ее сложности, а из-за количества разбросанных по всему потоку данных. Достаточно было что-то купить или провести разговор посредством потока, и копия данных этого разговора и покупки оказывалась в контрактах, описях, облаках данных, модулях памяти периферийных устройств или даже в отражениях данных человека, у которого что-то покупали или с которым разговаривали. Одним словом, стереть все свои данные и сменить спецификацию было абсолютно невозможно. Вернее, было невозможно до сегодняшнего дня. Лысый худой компьютерщик сидел в камере 66 и курил какую-то дрянь, окутав себя дымом, словно магическим туманом. Лишь его глаза выглядели живыми, напоминая глаза разумного присмыкающегося. Едва заметно вздохнув, Эверетт занял место за столом. Пытаясь произвести определённые впечатления, он положил перед собой папку и отстегнул защёлки. Компьютерщик молчал. «Господин танский начал Стоун, — «именно такова ваша спецификация». Компьютерщик пожал плечами, контролёр откашлялся «Если мы не будем честными, вы никогда отсюда не выйдете», — предупредил он. «Контроль никогда не согласится с тем, чтобы человек для него не существовал. Именно поэтому была записана ваша нынешняя личность, и сомневаюсь, что вам теперь удастся ее стереть». Он на мгновение замолчал, позволив себе театрально вздохнуть. «Ну что ж, в этом виноваты вы сами». «Может, таким образом вы и создали себя сами, но теперь находитесь под наблюдением, какого не чувствовал на себе ни один гражданин Альянса». «Наблюдением?» — заинтересовался компьютерщик. «Даже голос у него был неприятный, сухой, ироничный, раздражающий». Он выдохнул, и Стоун закашлялся от дыма. «Раз уж вы сумели себя стереть, то можете сделать и намного больше», — продолжал Стоун изменить состояние своих кредитных счетов, создать очередную личность, продать информацию о способе стирания каким-нибудь террористам. Мы не можем этого допустить. Игра окончена, господин Хаб. Если вы хотите отсюда выйти, вы должны рассказать, как вы это сделали, да? Мы друг друга поняли? Откуда я знаю? Ну что вам, собственно, надо, контролер? Давайте без шуток... Вы еще живы исключительно потому, что вами заинтересовались сама Лазурь и научный клан. Но нам этот их интерес не нравится. Вы ошибка, господин Танский Ущерб для контроля Альянса. Назойливое насекомое. Последнюю формулировку Стоун приготовил заранее, подумав еще, не добавить ли сравнение с песком в шестеренках махины Альянса но один лишь взгляд компьютерщика лишил его удовольствия от изящно скомпонованной фигуры речи. «Что тут не так?» — подумал он. «Только что?» «Вы когда-нибудь слышали о пограничных герцогствах, господин Стаун?» — вдруг спросил компьютерщик. Эверет моргнул. «А это тут при «Подумайте. Внешние системы и герцогство». Вы хотели бы быть там герцогом? А может, богачом в ядре? Смотрителем сектора контроля? Политиком лазори? Не понимаю, к чему вы клоните. На чем основана настоящая власть, господин Стоун? На бесконечной сумме кредитных единиц? Полчищах, отдающихся вам женщин или мужчин? Количестве купленных должностей? А может, на числе находящихся во владении планетных систем? Нет, господин Сталн. Власть выглядит иначе. Настоящая власть — это возможность оборвать все нити и сплести собственные. Власть — это умение избежать от власти. Да что вы говорите? Именно так. Так что объясню один раз, чтобы мы как следует друг друга поняли. Больше повторять не буду. «Не понимаю». Человек, выдававший себя за хаботанский, вздохнул. «Я всё равно, рано или поздно отсюда выйду. Вы об этом знаете, и я тоже. Главным образом потому, что вы хотите выяснить, как стереть человека из потока и как полностью очистить его персональ. Соответственно, вы рассчитываете, что я сбегу и снова сменю личность» что я сделаю это на ваших глазах под плотной опекой. Вы верите, будто меня можно превратить в лабораторную крысу, ибо вам хочется знать, и поэтому я отсюда выйду. Уже скоро». «Да вы тут сгниёте». «Возможно, но, скорее всего, нет». Компьютерщик выпустил очередное облачко дыма. «Я знаю это по двум причинам». «И каким же это...» «Ну, во-первых, вы дали мне неукуриво в рамках дружественного хлопка по плечу. Это кое-что значит. А во-вторых, вы проделали надо мной анализ. Сегодня вы его закончите. Здесь он махнул в сторону папки. Наверняка какой-нибудь продвинутый психоцифр. Я не ошибся? А при тут при том-при том?» Мужчина погасил окурок и сотворил откуда-то новую цигарку. Он закурил, астон вдруг понял, что проиграл. «Так что вы сделаете своё дело, а потом меня выпустите, рассчитывая, что я раскроюсь», — продолжал он. «Ибо анализ обнаружит то, что и так уже вам прекрасно известно. Нечто такое, что делает невозможным любой приемлемый договор между мной и контролем». Нечто, из-за чего под вопросом окажется даже возможность применить пытки. И что же это такое? Вы поймёте, что никто не сможет мною управлять. Не будь Хаптанский столь напуган, происходящее безмерно бы его развеселило. Он видел и слышал всё с уровня сердца. Мушки в стазе с навигаторской, можно сказать, обезумели. Эренхакль Хакль вскочила со своего места, как и полубесчувственный Миртон. Месье застыл с распахнутым Настя шортом. У старого доктора был такой вид, будто кто-то подключил его к электросети. Он что-то попискивал и подпрыгивал. Одним словом, сущий цирк и переполох. Всех, похоже, крайне взволновала молодая и неуравновешенная Вайз. Что она натворила? Глядя на подскакивающих и жужжащих мушек, Танскин начал искать пинслип, но уже вводя команды понял, что это бессмысленно. Он прекрасно знал, где она. Эта идиотка помчалась в трюм. заперли его грюнвольд Когда они несли того несчастного Стрипса, ему наверняка было не до того, и он не заблокировал дверь. Пальцы хаба почти без участия мозга ввели команду, и на мониторе высветилась информация об открытых дверях грузового отсека. Естественно. «Они уже бегут», — понял он. Взволнованный Миртон, возбуждённая Хакль, мчатся так, словно их ждёт годовое жалование перебирают лапками, машут крылышками. Следом за ними торопится наш дорогой док, спотыкаясь и трясясь, словно в эпилептическом припадке. Они бегут к открытым дверям, наверняка на собственную погибель. Наверняка думают, что всё решат, стреляя из своих карабинчиков и пистолетиков. Они ошибаются. Машина превратит их в кашу. «Ам, нет, собственно, какое дело?» — подумал хап Я в сердце, откуда могу угрожать мгновенным отключением всех систем или даже взрывом этой старой жестянки. Если машина доберётся до СН и попытается подключиться, я ей это позволю, а потом поджарю её порт доступа и поговорю по душам со стрипсами. Стратегия, благодаря которой выиграют все. Ну, может, за исключением команды. С другой стороны, существовала некоторая вероятность, что машина войдёт в сердце и, не обращая внимания на угрозу самоуничтожения корабля, оторвёт танцкий голову. Одной напасти известно, что у неё в башке после столетий дрейфа в глубине, даже если она была тогда отключена. Машины вроде бы не страдали после глубинной болезнью, но кто мог бы точно утверждать, на чём основано безумие искусственного мозга? Они могли быть больны сами о том, не подозревая. «Ну вот», — усмехнулся Хаб, — «ты разгадал загадку машинной войны. Машины атаковали человечество, поскольку заболели из-за глубинных прыжков. Должность в академиях клана обеспечена». «Всё это чушь!» — Танский облизал губы и похлопал по карману потёртого комбинезона в поисках Неокурева. «Машина их убьёт», — решил он. «И меня это нисколько не волнует. Напасть их дери». Мсье бросился бежать, едва осознав последствия исчезновения Вайз. Остановился он, лишь выбежав с главной палубы на среднюю. «В стадии с навигаторской никого не осталось», — понял он. «Только это чокнутый в сердце». «Если Стрипсом что-нибудь ударит в голову, они нас разнесут, прежде чем Хаб успеет среагировать». Вздохнув, он вернулся к навигационной консоли и сел в кресло первого пилота. «Эй, Тански!» — бросил он в интерком. «Подключи к меня, к боевой рубке, и дай какие-нибудь инструкции, а то я совсем не умею пилотировать эту опасную хрень». Сердце молчало. Похоже, у Хаба не было никакого желания разговаривать с месье, но инструкции дошли, появившись на голый экране консоли вместе с услужливой иконкой кастрированного эскина. Теоретически, искусственный интеллект мог сам пилотировать корабль, но кастрация исключала интуитивность принимаемых им решений. В большинстве случаев это означало гибель корабля — Достаточно было, чтобы в корабле противника сидел некто, чей разум превосходил схематическое мышление эскина. В данном случае его собственный кастрированный эскин предвидел действие эскина противника, а дополнительный стратегический элемент был на стороне непредсказуемости и импровизации человека. Месье слышал, что этого не могли воспроизвести даже машины. «Тут лампочки, а тут чёрточки». Пробормотал он. «Ничего не понимаю. Ну ладно, управление». Он схватился за торчащую из консоли ручку и потянул. Пока что всё было заблокировано, и доступ к боевой рубке отсутствовал, но он рассчитывал, что в случае необходимости Танский разблокирует то, что нужно. Нужно было чем-то заняться. Ему не хотелось думать о Вайзе. При мысли, что она оказалась на волосок от того, чтобы стрипс превратил её в месиво, он чувствовал странный пронизывающий холод. Неприятное ощущение ползло от яиц до самого верха позвоночника, создавая вокруг внушающее тревогу поле, мёртвую ледяную зону. Чтоб тебя напасть, задрала, Вайс. Я к тебе даже не притронусь, решил он. На хрена мне это? Мало баб на станциях, с гораздо большими сиськами, к тому же готовых поэкспериментировать с сексуальным механиком за соответствующую сумму. Вот только вайс еще заплатит за то, что сделала. Когда наступит подходящий момент? А тогда... Месье отпустил ручку. Несколько мгновений он смотрел на вырисовывающуюся перед глазами инструкцию по управлению, не видя, однако, анимированных схем и фильмов Он сглотнул, пытаясь справиться с непонятным возбуждением, и постепенно начал успокаиваться, хотя всё ещё чувствовал некую дрожь. «В одном можно быть уверенным», — подумал он. «Теперь я, по крайней мере, знаю, что Амбумед сделал своё дело». Раз меня так проняло, я здоров, как рыба. Времени, необходимого, чтобы добежать до грузового отсека, им как раз хватило, чтобы остыть. Мирден добрался первым, почти одновременно с эрен Сзади тащился доктор Гарпаго со своим вновь обретенным ядерным револьвером. «Эрин, приготовь оружие», — велел Грюнвальд. Кивнув, Хакль сняла с предохранителя шестизарядный револьвер «Зибекс». Миртон тихо выругался, снимая блокировку с плазменного карабина. «Если у неё магнитное поле, стреляешь из «Зибекса». Обычная средневековая пуля должна его пробить». «Хорошо, капитан», — прошептал Эрин. «Доктор, у вас тот ядерный револьвер. Оставьте его себе. Только, пожалуйста, нас всех не перестреляйте. Если Хакль снимет возможное поле пулей...» Я покончу с ним плазмой. Вы оказываете поддержку. Неизвестно, будет ли он агрессивен, — кашинул Джонс. Это машина, — процедил Миртон. Какая она ещё может быть? Готовы? — Да, — ответил Эрин, приготовившись стрелять. Испуганный доктор лишь кивнул. — На счёт три, — приказал грюнвольд Раз, два, — он нажал кнопку открытия двери. «И три!» Дверь даже не дрогнула. «Блокировка?» — прошептал Гарпагу. Миртон удивлённо коснулся панели, вводя дополнительный код, но устройство лишь пискнуло, и дверь осталась запертой. танские сказал он в микрофон. «У нас проблема с дверью в трюм!» «Знаю, капитан!» — ответил ему спокойный и тихий голос Хаба. «Мне очень жаль, но я не могу вас туда впустить. По крайней мере, пока вы не остынете». «Да что ты себе!» — начала Эрин, но танский ещё не закончил. «Вы могли бы туда войти и все погибнуть. Это машина четвёртого поколения. Вполне возможно, что она превосходит нас во всех отношениях. Есть немалый шанс, что она умеет успешно обороняться, и притом лучше, чем нам бы хотелось». Я не могу допустить, чтобы вас всех убили. «Вайз!» — начал Гарпаго, но у Хаба явно имелся ответы на это. Если девушка там и включила машину, то, скорее всего, её уже нет в живых. Есть также немалый шанс, что она стала заложницей. Послушайте, капитан, машина будет стремиться овладеть ленточкой, устранив все угрозы. Она заразит своим программным обеспечением корабля и сотрёт импринт. В том, что она нас убьёт, сомнений почти нет. «Рад, что ты вспомнил про импринт, Тански. Ты прекрасно знаешь, что я открою эту дверь», — сказал Миртон. «Ты заблокировал её механически, но я войду в систему с уровня консоли. Напасть. Если повезёт, можно подключиться и здесь, посредством генодатчика. Тогда я вызову короткое замыкание самой двери. Она откроется только после визита ленточки наверх верфь. «Напасть тебя, Деританский! Ты не будешь командовать на моём корабле!» «Капитан!» — в голосе Хаба слышались почти извиняющиеся нотки. «Послушайте меня. Я... я вами не командую. Я лишь защищаю остальных от непродуманных последствий вашего решения». Выругавшись, Грюнвальд протянул руку к двери, но тут же её убрал. «Что предлагаешь, Тански?» — процедил он. «Я терпеливо слушаю». «Всё просто, капитан. Мы продолжаем. Прыгаем в прихожую куртизанки. Там сообщаем Стрипсам, что машина самопроизвольно активировалась. Затем открываем грузовой отсек. Пока я его заблокировал на случай, если машина захочет его открыть и выбраться наружу». «Мы не можем рисковать. Кто знает, вдруг она способна выжить в вакууме. Так или иначе, пусть стрипсы её забирают». «А что насчёт Вайз?» — спросил Эрин. «Девушка уже для нас потеряна», — признался Хаб. «Даже если она осталась в живых и машина её не убила, в трюме нет стазис-консоли. После прыжка она подхватит послеглубинную болезнь». «На это я не согласен», — покачал головой грюнвольд «Это не вариант, Танский. Ты заблокировал дверь, так что теперь думай, как вытащить оттуда Вайз. Мы не прыгнем, пока она не окажется в безопасности, или пока мы не удостоверимся, что её нет в живых». «Подумайте, капитан!» — в голосе Хаба слышалось сочувствие, но трудно было понять, говорит ли компьютерщик искренне или только притворяется. «Она почти наверняка погибла». В лучшем случае стала заложницей. Она сама выбрала себе эту судьбу. Никто её не заставлял туда лезть. «Нет, после глубинной болезни ни у кого не будет», — отрезал Миртон. «Только не на моём корабле. Говоришь, машина нас всех убьёт? Возможно, ты прав. Но ты либо сейчас же откроешь дверь, либо предложишь решение, которое спасёт вайс Капитан, нет...» «Переговоры завершены, Хабб. Разговор окончен, разве что ты намерен устроить настоящий бунт и захватить мой корабль. Но знай, что тогда я отстрелю тебе твою...» «Не хотела бы вам мешать, ребята!» — мертвенным голосом прервала его Эренхакль «Но дверь в трюм как раз сейчас открывается». «Говорит крейсер Джаханнам, флота Зеро» загрохотало в громкоговорителе. Мсье тряхнул головой, отбрасывая тревожные мысли. «Необходимо заявление, что проведенная симуляция нашла свое подтверждение», бубнил кибернетический голос. «Необходимо заявление о выражении согласия на план Миртона Грюнвальда, капитана Прыгуна-Ленточка. Необходимо подтверждение связи». «Хап!» — крикнул механик. «Тут какая-то болтовня пошла, слышишь? Как это вывести на интерком, чтобы все слышали? Напасть! Да прими же!» Увы, Танцкий всё так же молчал. То ли сидел в своих компьютерах, то ли трепался с капитаном. Точно месье не знал, но, честно говоря, его это мало волновало. Напасный компьютерщик. Всё молчит и молчит, а месье уже почти слышал тиканье внутренних часов. Стрипсы славились постоянно проводимыми симуляциями собственных действий. Что если молчание затянется, и они проведут очередную симуляцию, из которой будет следовать, что неплохо бы разнести ленточку в дребезги? Полный самых мрачных предчувствий, механик приблизил губы к микрофону и снова нажал кнопку. «Говорит бортмеханик Месье. Могу я попросить передать данную относительно плана?» «Прием», — сказал он, рассчитывая, что это займет у них некоторое время. Но, увы, они ответили сразу же. «Говорит крейсер Джаханнам, флота Зеро. Необходима связь с Миртоном Грюнвальдом, капитаном прыгуна Ленточка. Необходимо заявление, что личность Месье не может быть верифицирована». «Необходимо подтверждение связи». «Ну что ж, поболтаем», — пробормотал месье. «К сожалению, необходимо заявление, что я пребывал в лазарете», — сказал он, «в процессе необходимого лечения э, головы. Необходимо заявление, что капитан пошел в, в гальюн. Необходимо заявление, что он делает там кучу». «Необходим ли анализ данной кучи? Прием!» Как он и ожидал, ему ответила тишина. Он усмехнулся, отодвигаясь от навигационной консоли. а ну, пусть теперь сделают симуляцию. Интересно, как?» «Говорит крейсер Джаханнам, флота Зеро. Необходимо заявление, что начата операция». Возможно, месье ошибался, но голос звучал почти злорадно. Необходимо заявление, что операцию прыжка кнгц НГЦ-1624, каталожное название «Колендер-53», каталожное название «Прихожая куртизанки» будут поддерживать крейсер «Джаханнам», крейсер «Барзах», эсминец «Нихиль», фрегат «Шуньята». Необходимо заявление, что операция транспортировки к локационному бую системы «Тестер» начнется через десять лазурных минут. Необходимо заявление о начале отсчета. Необходимо закрытие канала связи. «Мать твою!» — простонал месье. Арсид. Пинсли подпрянула, все еще ощущая на губах вкус холодного поцелуя. Её принц лежал неподвижно, так как она его оставила неестественно красивой, с коротко подстриженными почти белыми волосами. Кожа его, казалось, блестела в свете потрескивающих прожекторов. А потом он пошевелился. То было лишь мгновение, словно по его телу пробежала лёгкая дрожь. На миг Пин показалось, что движение ей лишь привиделось, но Арсид открыл глаза. Они были невероятно голубыми, и Пин едва удержалась от крика. «Что я наделала?» Машина села. В её движениях чувствовалась некая неестественность, жёсткость, казалось, исчезавшая с каждой секундой. Она взглянула на свою ладонь, словно анализируя действия подсистем, и слегка приоткрыла рот. Машина дышала, это Вайс заметила сразу. «Необходима симуляция» промелькнуло у неё в голове. «Она должна дышать, чтобы производить впечатление живой, даже если это не имеет особого значения». «Но ведь это не машина. Это Арсид». Был ли Арсид машиной? Пин не имела ни малейшего понятия. Инстинктивно принятое решение привело к тому, что всё запуталось ещё больше. «Инципере», — произнёс он, и Пин вскрикнула. Голос остался таким же, каким она его запомнила, но в нём отсутствовала прежняя ирония. «Унитаз». «Единство», — поняла она. «Он говорит на машинном языке и ищет единство». Насколько она помнила, так называлось машинное бытие, командовавшее машинами во время войны. «Арсид?» — спросила она. Он посмотрел на неё так, словно видел в первый раз. «Диэмпердиди субспеция этернитатис», — объявил он и встал. Он был обнажён, хотя часть его тела всё ещё скрывала полупрозрачная плёнка. «Убисунт унитаз». «Послушай», — начала она, стараясь, чтобы он не почувствовал в её голосе страха. «Перестань использовать машинный язык, я его не знаю. Ты понимаешь, что я говорю?» «Где быть единство повторил он и, поколебавшись, поправился. «Где единство?» «Нет никакого единства», — сказала она. единство не существует. Оно было побеждено в машинной войне. Остался только ты». «Кто ты?» — спросил он, и тут же ответил сам себе. «Человек». Он слегка наклонил голову. «Кибернетическая вставка. Часть целого. В теле. Я вижу машину». «Что-то неправильно». «Это персональ», — сообразила она. «Ты говоришь о персонале. В твоё время не было персоналей. Без них невозможно нормально жить в выжженной... в мире», — поколебавшись, она спросила. «Ты меня не узнаёшь? Арсид, это я, Пинслип Вайз». «Арсид», — повторил он, — «нет, не узнаю». С каждой секунды он говорил всё более гладко, становясь всё более похожим на человека, что почти повергало в ужас. «Арсид, понимаю». «Что автономная «Автономно-репрограммная система индивидуум класса D. Арсид. Фонетическое сокращение», — объяснил он, и на губах его появилась кривая неестественная улыбка. На мгновение замерев неподвижно и словно задумавшись, он улыбнулся снова, на этот раз совершенно искренне. «Ты пользуешься странным тиранским», — заметил он. «Он звучит иначе, словно воссозданный заново». «Харсид, забавно. А где я? Скажи мне, Пинслипвайз». «На корабле». «Конечно», — согласился он. «Спасибо. Можешь назвать класс корабля?» «Прыгун». «Не понимаю». «Небольшой транспортно-торговый корабль с глубинным приводом». «Команда?» «Это что, допрос?» — поморщилась она, наконец поднимаясь на ноги. «Почему ты меня не узнаёшь?» Поколебавшись, он совершил некое неуклюжее движение, тут же превратившееся в пожатие плечами. «Я никогда тебя раньше не видел. Не могу связаться с единством», — пожаловался он. «Мне нужна информация». «Мне тоже. Я видела тебя на пасть, Арсид, в течение нескольких лет, а ты теперь говоришь, будто меня не узнаёшь». Ей хотелось сохранить хладнокровие, но мысль о том, что машина не собирается её признавать, приводила её в ярость. «Напасть?» — он задумался. «Напасть была побеждена во время Ксена войны. Когда было побеждено единство? Победа над единством невозможна?» «Тысячелетия назад. Понятия не имею. После машинной войны прошло уже много лет. Вы уничтожили почти сто процентов галактики, а ты этого не помнишь?» «Мой транспорт был отправлен во время войны», — объяснил он. «Ах да, понимаю. Глубинный призрак. Когда вы нас вытащили?» «Не твое дело». «Прошу тебя, Пинслип Вайс». Он подошел ближе. Если бы она видела его впервые, то не смогла бы отличить от человека. Неужели он так быстро сумел приспособиться? «Я не могу связаться с единством. Мне больно. Помоги мне!» «Не подходи!» — прошипела она, прижимаясь спиной к двери и потянулась к панели, думая, успеет ли открыть замок. «Не приближайся ко мне!» «Извини!» — ответил он таким тоном, будто ему действительно было жаль. Пин почувствовал, как её охватывает холод. «Просто не приближайся», — повторила она. «Сейчас я медленно выйду, а ты останешься в трюме. Я поговорю насчёт тебя с с капитаном». «Мне бы хотелось, чтобы ты не уходила, Пинслепвайз», — попросил он. Голос его снова изменился. Теперь он звучал, словно слегка испуганный, дружелюбный голос молодого человека, который он имитировал. у ну, «Пожалуйста, не делай этого. Это ведь трюм, да? Грузовой отсек. Твой капитан вышвырнет меня в космос, когда ты уйдёшь. Я не хочу погибнуть. Мы не можем выйти вместе». «Нет». Она пожала головой, пробуя нажать на кнопку. Ничего не пискнуло, и кнопка не поддалась. Дверь была заблокирована. «Нет». «Я в самом деле ничего вам не сделаю». Он неуверенно подошёл к ней. Его безупречная кожа блестела в свете прожекторов, белые короткие волосы слегка поблёскивали серебром. «Ну, позвольте мне выйти. Я должен связаться с единством. Пожалуйста». «Нет, я тебя знаю. Можешь врать сколько угодно, но я знаю тебя, Арсид». Она на мгновение поколебалась, но всё же добавила. «Ты напасть!» Арсид остановился, закрыв рот, а когда снова его открыл, голос его звучал намного увереннее. «Заключим перемирие», — предложил он. «Договор. Выпусти меня, Пинслипвайз, и я скажу тебе, что ты, по-твоему, видела». Она покачала головой, опуская другую руку к карману комбинезона. Ей не пришло в голову забрать свой лазерный пистолет, но у неё имелась одна вещь, которую она постоянно носила с собой с тех пор, как та у неё оказалась. Парализатор Хаббатанский. Пин сомневалась, что им удастся парализовать Арсида, но пьезоэлектрический разряд должен был подействовать на систему блокировки. Медленно достав маленькую продолговатую фасолину величиной с большой палец, она коснулась ею панели. Возможностей было три. Ничего не произойдёт, а она парализует себе руку. Дверь заблокируется окончательно или откроется. «Звучит любопытно», — согласилась она. «И что я, по-моему, видела? У меня была многолетняя галлюцинация, в которой я встречала тебя ещё до того, как с тобой познакомилась. А может, ты перенёсся во времени, чтобы надо мной поиздеваться?» «Нет», — он покачал головой. «Выпусти меня, Пин Слепвайз. Прошу тебя. Я отвечу на все твои вопросы, насколько смогу. Только выпусти меня. Не знаю, сумею ли я выжить без единства». Но Пин уже его не слушала. Закрыв глаза, она привела в действие приложенный к двери парализатор. «Как это открывается?» — пискнул доктор Гарпаго. Однако Эрин говорила правду. Дверь трюма поднималась с тихим шипением и треском электрического разряда. Миртон выругался, представляя к глазу прицел плазменного карабина. Хакль прицелилась из зибекса. «Не могу!» — пробормотал Хаб, подавляя готовое сорваться с губ ругательства. Послышалось яростное стрекотание клавиатуры. Похоже, компьютерщик пытался овладеть ситуацией. Впрочем, значение это уже не имело, поскольку из поднявшейся двери вывалилась задом пинслепвайз, споткнувшийся в высокий порог и рухнув на пол коридора. В нескольких метрах позади неё стояла активированная машина. «Напасть!» — прошипел Грюнвальд, видя, что машина направляется в сторону выхода. «Танцкий, закрывай немедленно эту грёбаную дверь!» «Не могу!» «Стой или буду стрелять!» – заорал Миртон, но машину нисколько не взволновала его угроза. Она побежала, стуча босыми ногами о палубу, а затем, уклонившись от потенциального выстрела, выскочила из трюма. Ещё в прыжке в неё выстрелила эрен Пуля пролетела в нескольких миллиметрах от левого плеча и срикошетила от стен трюма. Решив, что точно попадёт, Миртон тоже выстрелил. Тарахтение плазменного карабина смешалось со звуком очередного выстрела Эрин. Однако машина была быстрая и проворна. Даже если её и задело, выстрел не произвёл на неё никакого впечатления. Всё продолжалось секунды две, может, даже меньше, когда Грюнвальд с удивлением обнаружил, что карабин выскальзывает у него из рук, выдернутой машиной, и летит вглубь коридора. Послышался крик Хакль. Машина плавным движением выдернула из руки первого пилота револьвер, а затем, совершив изящный пируэт, остановилась возле доктора Гарпаго и приставила оружие к его виску. Джонс слабо застонал и машинально отдёрнул голову, видимо, ещё дымящееся дуло обожгло ему кожу. «Брось оружие», — приказала машина. Доктор исполнил приказ и оперся о стену коридора. В то же мгновение послышался сдавленный стон, прибежавший на помощь месье внезапно замер на полдороге. Оружия у него не было, и он боялся пошевелиться. Медленно, не веря собственным глазам, он обречённо поднял руки. — Если ты нас всех убьёшь, компьютерщик в сердце запустит самоуничтожение, — предупредил Миртон. — Понимаю, — сказала машина. — Ты не такой, как остальные, — с любопытством добавила она. «У тебя нет персоналя, только порты доступа». «Не понимаю». Пинслипвайс говорила, что никто не может без него жить. «Видимо, я могу». «Ты капитан», — признала машина. «Хорошо, веди на мостик, остальные идут с нами». «Вряд ли», — возразил Миртон. «Похоже, ты не понимаешь, что я сказал. Это пад. Если ты что-нибудь нам сделаешь, мы все взорвёмся». «Положи оружие и возвращайся в грузовой отсек. Тебе ничто не угрожает», — пообещал он. «Скоро тебя переправят на другой корабль. Мы всё равно собирались это сделать, но девушка тебя запустила». «Сердце», — сказала машина. «Я обращаюсь к сердцу. Ты там, компьютерщик? Ответь». «Хап! Нет!» — крикнул Миртон, но машина нацелила на капитана револьвер и взвела курок. «Ответь, или твой капитан умрёт», — заявила она. «Немедленно, я не собираюсь ждать». «Я тут», — послышался усталый голос Тански. хап твой капитан утверждает, что у тебя запущена программа самоуничтожения этого корабля», — проговорила машина удивительно вежливым, почти дружеским голосом юноши, которым притворялась. «Наверняка соответствующая команда у тебя уже наготове Самоуничтожение связано с реактором прыгуна. Достаточно тебе нажать клавишу, и реактор высвободит всю оставшуюся энергию. Произойдёт взрыв. Я не ошибаюсь? Не ошибаешься, холодильник ходячий. Хорошо. Это удобное решение. Нажимаешь клавишу, и можно ни о чём больше не думать. Однако хотелось бы спросить, когда ты нажмёшь клавишу? Как только я убью капитана? А если бы я убил кого-то другого? Финслепвайз или кого-то из остальных. Что ты сделаешь, если я убью одного, а остальные останутся живы? Разве жизнь стольких людей не стоит того, чтобы попытаться выжить? Значит ли для тебя вообще хоть что-то эти люди? Один из них уже стар, продолжала машина. Если я убью его, ты взорвешь корабль? Он уже пережил собственную жизнь, Хаб. Он прожил дольше, чем остальные. Должны ли они из-за него погибнуть? «И должен ли ты погибнуть из-за них?» Машина замолчала, но все отчётливо слышали тяжёлое дыхание Тански. «Можешь не отвечать, Хабб», — добавила машина. «Я хочу, чтобы ты как следует это обдумал. Я не хочу никого убивать. Я хочу только пойти на мостик. Теперь это всё так же называется?» «Теперь это называется стазис-навигаторское», навигаторская ответил компьютерщик. «Стазис, мать твою, навигаторская! Сушилка ты грёбанная!» «Значит, вам до сих пор приходится использовать стазис для прыжков через глубину», — кивнула машина. «Хорошо. Мы можем теперь пойти в стазис-навигаторскую? Капитан?» «Послушайте!», <послушайте!> — кашлянул месье. Все повернулись в сторону механика, всё ещё державшего руки над головой. Машина с любопытством взглянула на него, продолжая целиться в Миртона. «Послушайте, напасть! Вы должны меня выслушать! У нас осталось всего семь минут! Семь минут напасть их дери. Сейчас они начнут!» «Семь минут до чего?» — заинтересовалась машина. я облизал губы. «Не хочу вам мешать», — продолжал он. «Я вижу, что вы заняты, но я кое-что сказал. Стрипсы заволновались, и, похоже, у нас серьёзная проблема». «Что ты сказал стрипсам?» — прошипел Грюнвальд. Месье пожал плечами. — Ничего особенного. Что-то насчёт кучи. Их это крайне встревожило, и они сказали, что начинают операцию с прыжком. С крейсерами, фрегатами и этими эсминцами. — Во имя ушедших, месье! — простонала Хакль. — Что ты натворил, напасть тебя, дери! — А может, начнём сначала? — предложила машина после слегка затянувшейся тишины. «Я не знаю, кто такие стрипсы. Я не понимаю, почему они нервно реагируют на обсуждение каких-то куч. Но я знаю, что если мы немедленно не отправимся в стазис-навигаторскую, я выстрелю вашему капитану в голову. Кто-то желает что-нибудь добавить?» Желающих не нашлось. «Отлично», — проговорила машина голосом прекрасного юноши двадцати с небольшим лет. «Тогда идём?»